Глава вторая. Корт. На Марвелозе было четыре обычных ресторана и шесть специальных. Для завтраков и обедов каждый пассажир был приписан к какому-то определенному столику, и никто другой не мог туда сесть. За семьей Перкинсов числился столик двести тридцать три в ресторане Шелс. Смесь Дениз Дайнер с парижским борделем. Дениз Дайнер. Американская сеть ресторанов. Кордо, это место напоминало банкетный зал в Нью-Джерси, куда он однажды, на заре существования их компании «Венчурс», приехал на рабочий семинар. Золоченые настенные плафоны, темно-красные обои, столы и окна, пышно задрапированные кремовой тканью. Все здесь выпьет только об одном. «Глядите, какие мы тут роскошные!» Корд вдруг подумал, что матери Джованни тут понравилось бы. Нужно будет взять ее на такой круиз. Корд подловил себя на мысли, что и ему тут хорошо. Мысленно он высмеивал корабль, однако ж наслаждался пребыванием на его борту. Прогулки по палубам, яркое освещение, ритмичная музыка и вкусные угощения вводили его в состояние эйфории. Он даже позволил себе помечтать, как сделает подарок Джованни, выкупит каюту с балконом для кругосветного путешествия на Сплендида. Огромная реклама этого круиза светилась над бассейном в аквазоне. Целых 12 месяцев отдыха из Европы в Суэцкий канал с остановками в Египте и Дубае. А после этого они поплывут в Индию, Сингапур, Гонконг, а потом в Австралию и Новую Зеландию с заходом на Самоа и Гавайи по дороге в Лос-Анджелес, а дальше на юг через Мексику и Панамский канал. Посещение города Картахена в Колумбии, Кюрасао, Форт Лодердейл и Бермуды, прежде чем корабль развернется и поплывет через Атлантику до Фуншала. Кюрасао, самый большой остров нидерландских Антил, и одновременно самоуправляемое государственное образование, расположенное на юге Карибского моря, вблизи берегов Венесуэлы. Форт Лодердейл – курортный город на восточном побережье Южной Флориды. Фуншал – главный город и морской порт острова Мадейры, Португалия. Кстати, где вообще находится этот фуншал? Неужели целый год он сможет нежиться в толстом фирменном халате от Сплэндида? Корт представил, как они с Джованни будут кататься на верблюдах в Петре, танцевать в Starlight Lounge, прижавшись щека к щеке. «Петра. Город в Иордании». От этих сладких грез даже голова закружилась. По вечерам, когда в ресторане «Шелс» приглушали свет, В нём даже появлялась некая праздничная атмосфера. Но по утрам он скорее походил на потрёпанную похмельную девушку. Мятые салфетки, слишком пышный для такого времени наряд, слишком светло и рано для праздника. Но даже на рассвете официанты стоически оставались во фраках. «Я буду? Мне, пожалуйста, завтрак по-мальтийски». Шарлотта вернула официанту заламинированное меню. «Корт, как это произносится?» — спросила она, указывая на непонятное слово в своем билете на волшебный тур по Мальте. Заказав омлет из яичных белков, Корт вчитался в незнакомое слово. Марса шлок, «Марса -шлок город и община на Мальте». «Маршмеллоу локс», — сказал он. «Маршмеллоу локс — с английского «малосольный лосось». Потянувшись к середине стола за кувшином, он налил кофе сначала матери, потом себе. «А где остальные?» — спросила Шарлотта. «Мне нужно поговорить с вами о своем очерке. Хочу, чтобы вы кое-что узнали». «Я не видел никого со вчерашнего вечера», — сказал Корт. «После ужина сразу же уснул». На самом деле он посмотрел в каюте кино и занялся с Джованни виртуальным сексом по WhatsApp. Они оба здорово завелись. У Джованни был обеденный перерыв, и он заперся в учительском туалете. Все произошло в трешевой обстановке с размытой картинкой. Но это и возбуждало. Потом Корт уснул, даже не притронувшись к мини-бару. «Хм», — озадаченно произнесла Шарлотта. «Что такое, мама?» — спросил Корт. Я намеревалась сказать это в присутствии всех. «Мамочка!» Игриво произнес Корт. «Неужели ты скрывала от нас какую-то тайну?» «Что?» — несколько обескураженно сказала Шарлотта. «О, нет, конечно, нет». «Кто тут говорит про тайны?» К столу подошла Реган. За ней немного на отдалении стоял Мэтт. Сегодня на нем была рубашка с воротником на пуговицах, светло-розовые шорты и лоферы. Корт подумал, как бесит его Мэтт да и вообще все южане, возомнившие себя хозяевами положения. Порой он пытался представить себя на их месте. Внешне он ничем не отличался от них, но, по сути, не имел с ними ничего общего. «Послушайте», — сказала Шарлотта, вытаскивая билеты на экскурсию, «после похода в Маршмеллоу традиционную рыбачью деревушку, мы отправляемся в доисторический храм Хаджар-Им». Затем посетим Голубой Грот с его подводной флорой и фауной. Хаджар-Им. Мегалитический храмовый комплекс на острове Мальта. Затем, чтобы понять тутошние традиции, мы пообщаемся с местным населением в их типичной среде обитания и посетим местечко, где когда-то снимали фильм «Черный орел» с Жаном Клодом Вандамом в главной роли. И, наконец, сможем взглянуть на картину Караваджо В соборе святого Иоанна. «Ух ты!» — заметил Корд. «Звучит довольно утомительно», — подхватила Шарлотта. Корду было приятно, что мать поняла его с полуслова. «Давайте я сбегаю в экскурсионное бюро и попрошу что-то попроще», — предложил он. «Конечно, кое-что стоит посмотреть, но не одним же махом». «Правда?» — сказала Шарлотта. «Я тоже не хочу смотреть все одним махом». «С меня достаточно и малой части из того, что нам предлагают». «Тут есть потрясающие подземные туннели, которыми пользовались во время войны», — сказала Реган. «Было бы здорово туда сходить». «Мы обязательно должны попасть в собор. А потом давайте отправимся на Мальтийский пляж», — предложила Шарлотта. «А я не приписан никаким экскурсиям», — заявил Мэтт. «Поэтому с удовольствием поваляюсь возле бассейна». «Мэтт, не говори глупостей» сказала шарлотта мы же в европе нельзя все время торчать на корабле не хочу никаких экскурсий хочу отдохнуть резко парировал мэт шарлотта обиженно опустила голову Реган прикусила губу но промолчала корт чувствуя как закипает столкнулся взглядом с реган в ее глазах стояла немая мольба я сейчас вернусь еле сдерживаясь сказал корт В экскурсионном бюро выстроилась длинная очередь. Но, наконец, Корт нашел через телефон небольшого местного оператора Кика из Валетты и заказал экскурсию «Чудеса Мальты», рассчитанную на полдня. Он сразу же оплатил все собственной картой. Прежде чем вернуться в Шеллз, он присел на оранжевый стул, чтобы почитать в телефоне новости. Заметка эта затерялась в гуще новостей от Wall Street Journal. И Корт наверняка бы пропустил ее, но помогло стойкое нежелание возвращаться к своим. Наконец он наткнулся на авторскую колонку с заголовком «Станет ли третий глаз новой компании Тиранос?» «Тиранос. Американская компания и самая большая стартап-афера в истории, которая продолжалась 15 лет». «О боже!» – пробормотал Корт. В статье говорилось – что по версии анонимных источников в компании «Третий глаз» происходят большие перемены. Все работы засекречены, и это не может не вызвать глубокого беспокойства. Корт нервно потер лоб. В конце шла цитата инсайдера. Сможет ли «Третий глаз» перевернуть наше восприятие мира? Или же это всего лишь раздутая пустышка? Ответ на этот вопрос может дать только время. Наплевав на разницу во времени, Корд набрал Джорджи. Корт, три часа ночи», — сонно проговорила она. «Ты читала?» «Что именно?» «Статью про третий глаз. Уолл-стрит-джорнал». «Глянь, я подожду». Через пару минут Джорджа сказала. «Анонимный источник?» «Вот именно». «Прости, но я не представляю, кто бы это мог», — попыталась сказать Джорджи, но Корт перебил ее. «Ты ничего не хочешь мне сказать?» На том конце повисла долгая пауза. «Нет», — как-то неуверенно сказала Джорджи. У Корда упало сердце. «Так, что случилось?» — спросил он. «Ничего», — ответила Джорджи. «Просто ничего такого». «Что еще за перемены?» — не отставал Корд. «Ну, Джи, скажи мне». «Я ухожу из третьего глаза», — сказала Джорджи. «Но это...» Это личное и никак не связано с нашим продуктом. Точно тебе говорю. Все работает, ты же сам видел». «В каком смысле личное?» Джорджи вздохнула. «От тебя фиг отвяжешься. Просто... просто у меня будет ребенок». «Ого!» — сказал Корт и протер глаза. «Понял. Здорово. Да ладно тебе. Просто не ожидал, Джи. И кто отец? Ты его не знаешь». «Здорово!» — повторил Корт. Он улыбнулся, покачал головой и сказал. «Ужасно рад за тебя. Ребенок — это здорово. И когда?» «В январе», — сказала Джордж. «Что ж, прекрасно. Только, Джи, дай мне знать, если возникнут проблемы с третьим глазом. Обещаешь?» «Конечно. Корт, ты же меня знаешь». Я подставил под это свою задницу. «Никто не просил тебя вкладываться по полной» сказала Джорджи. «Это было твое решение, Корт. Я просто дала тебе зеленый свет». Он потер виски. «Еще поговорим», сказал он. «Ага», ответила Джорджи. Корт представил ее сейчас со спутанными волосами и в длинной футболке с Гарфилдом, в которой она обожает спать. «Имеется в виду кот Гарфилд из одноименной американской комедии». «И мы в воде не горим», — прибавил он. Она устала, рассмеялась. Корт даже не помнил, откуда взялась эта присказка. Наверное, из какого-то старого фильма. Но они часто повторяли ее друг другу в знак поддержки. «Точно», — сказала Джорджи. Потом Корд позвонил Вайету. Сонный он прочитал заметку и сказал. «Попробую разобраться». «Хорошо, я тебе перезвоню». «Корд», — сказал Вайят. «Что? Насчет их технологии. С ней точно все в порядке?» Корт помолчал и снова потер глаза. «Их технология изменит мир», — сказал он. «Понятно». «Ты что, мне не веришь?» «Я же сказал, все нормально». Корт дал отбой и тупо уставился перед собой. Перед ним тянулась стойка экскурсионного бюро. Какая-то женщина в розовых шортах сосала из банки пива. На полу — ковёр со спиральным рисунком, чуть дальше — стеклянная лестница. Корт вспомнил своё отражение в зеркале утром в ванной в отеле «Орландо», на следующий день после презентации третьего глаза. Испуганное серое лицо надломленного человека. Там реально что-то происходило в том ангаре? Корт надеялся, что да. Он тщетно пытался вспомнить, что же он видел. Он забрасывал и забрасывал в прошлое невод своей памяти, как рыбак, потерявший надежду. Но так ничего и не выловил.